Концепт «модерна» и «постмодерна». С середины XX века в философии, социологии и эстетике Западной Европы ведутся дискуссии о модерне и постмодерне, о сути этих понятий, о времени их появления, о причинах их породивших и их взаимоотношениях. Попробуем определить сущностный концепт каждого из этих понятий. Модернизм о котором мы говорили во второй главе в связи с эпохой технической революции, неклассический тип философствования, радикально дистанцированный от классического интеллектуальным допущением возможности плюрального моделирования миров и, соответственно, идей онтологического плюрализма, Таким образом, проблема природы «вещи в себе» выступает в модернизме псевдопроблемой, что задает в культуре западного образца вектор последовательного отказа от презумпции метафизики. С предпосылками формирования идей модернизма может быть отнесено первое Конституирование комплекса идей о самодостаточности человеческого разума, элиминация из структур соответствующих философских рассуждений трансцендентно божественного разума, как основание разума в его человеческой артикуляции. Второе. Складывание комплекса представлений О креативной природе разума, с одной стороны, и о его исторической ограниченности, с другой. Идея абсолютности, универсальности и тотальности разума была поставлена под сомнение еще Эммануилом Кантом, выдвинувшим стратегию критики различных э, чистого и практического разумов. Позитивистские идеи на начиная от Конта, согласно которым человеческий разум по своей природе контекстуален и способен трансформировать социальную реальность. Задачи э, философской рефлексии усматривались в «Изменении мира» тезис, тезисы о Фейербахе Маркса. Четвертое. Традиция художественного символизма, очертившая пространство и задавшая механизмы абстрактного моделирования возможных миров, нашедшие отражение в кубизме, сюрреализме, неоконструктивизме и других. Таким образом, тезисы исторической изменчивости разума во всех его измерениях от политического до художественного социального конструктивизма через посредство осмысленной деятельности человека – Позитивности разрыва с классической традицией составили основы модернизма как особого типа философствования. В качестве основных характеристик модернизма могут быть зафиксированы первое Отказ от моно-онтологизма, Презумпция на принципиальную открытость системы мира, Психологическая артикуляция бытия у Шопенгауэра, 4. Лингва математическая у Ук-Куайна, экзистенциальное уже на поля сартра и тому подобное второе интенция на инновацию при перманентной смене критериев новизны нашедшее свое выражение в педалированном акцентировании в модернизме метафоры молодость Третье. Пафосный отказ от классической идеи, предустановленной гармонии, инициированный сомнениями по поводу амбиции разума, в рамках которого отсутствие гармонии полагается неизбывной характеристикой существования человеческого рода. Четвертое. Преодоление трактовки человека как слепка Бога и отказ от монистического гуманизма, плюральные версии гуманизма в экзистенциализме, марксизме, неофрейдизме и так далее переосмысление сущности и направленности гуманизма как такового, идея сверхчеловека Ницше, негативный гуманизм Глюксмана и другие, что вылилось в социальный конструктивизм, породивший разнообразие стратегии формирования нового человека, предельное свое выражение нашедших в радикализме марксизма. 5. Подчеркнутый антинорматизм. Основанный на рефлексивном осмыслении тех обстоятельств, что люди живут по нормам ими же самими и созданными, исторически э, приходящими и релятивными, что в перспективе приводит к отказу от идеала традиции – футуризм. 6. Идея плюральности и конструктивности разума, выводящая на программы трансформации, то есть перекодирование культуры, что, в свою очередь, порождает потребность в новом художественном языке. Стратегия обновления языка оказывается таким образом соразмерной возможным трансформациям социального мира. Понятия мыслятся здесь как «конструируемые», от трактовки творчества как процесса самовыражения художника до идеи о невозможности без субъектной онтологии экспрессионизм Седьмое. Идея вариативности разворачивание процессуальности. Многовариантность стала для модернизма типичным параметром культуры. К примеру, три финала в трехгрошовой опере Бертольда Брехта. Четыре рассказчика в «Шуме ярости» у Лима Фолкнера. Четыре версии легенды о Прометее в «Прометее» Франца Кавке. Несколько сюжетных линий у Эрнеста Хемингуэя в посвящается Швейцарии» и другие. О том, как изменения происходили в визуальных искусствах под воздействием технической революции эпохи модерна, мы отметили в разделах 2.1 и 2.2 монографии. В общем разворачивании традиции философии западного типа модернизм выступает важнейшим этапом конституирования постмодернистской парадигмы философии. Понятия постмодерн, постмодернизм, постмодернистские многозначны. Они используются и для обозначения своеобразного направления в современной искусстве И для характеристики определенных тенденций в политике, религии, этике, образе жизни, мировосприятии, но также э, и для периодизации культуры и обозначения соответствующей концепции, которая вызвана необходимостью корреляции с появляющихся инноваций в культуре, порождаемых изменениями в общественной жизни и экономических структурах, всем тем, что часто называется модернизацией, постиндустриальным или потребительским обществом. Большинство феноменов постмодернизма возникла как специфическая реакция на устоявшиеся формы предшествующей культуры ведущих стран Европы, Америки. По мнению американского теоретика Ф. Джеймисона, Появление постмодернизма можно датировать со времени после военного бума в Соединенных Штатах с конца 1940-х, начала 1950-х годов и во Франции с установлением Пятой Республики, 1958 И тем не менее у постмодернизма нет родины, так утверждает американский культуролог Х. Д. Сильверманн. Впервые понятия «постмодернизм» в смысле приближенном к сегодняшнему потребил в 1946 году Арнольд Тойнби, где им обозначен определенный этап развития западноевропейской культуры, ознаменованный переходом от политики, опирающейся на мышление в категориях национальных государств, к политике, учитывающей глобальный характер международных отношений. Большинство теоретиков постмодернизма – Р. Барт, Ж. Батай, Ж. Бадрияр, Ж. Делес, Ж. Дорида, Ф. Джеймисон, Ф. Гватари, Ю. Кристева, Ж. Леотар, М. Фуко, И. Хасан, У. Эко и другие – склоняются к тому, что постмодернизм возник сначала в русле художественной культуры, архитектура литература но постепенно распространился на сферы философии, политики, науки, религии – Принято считать, что постмодернистское произведение адресуется одновременно и к массе и к элите – профессионалам. Классическим примером постмодернистского романа является имя «Розы» Умберто Эко, сравниваемый многими критиками со «Слоеным пирогом», адресованным разным социальным группам. В отличие от культуры модерна, постмодернизм способствует демократизации культуры, поиском новых культур ходов в творчестве и унификации социальных адресатов. По мнению Мартина Хайдегера, снижение высших ценностей произошло не от желания слепого разрушения, не от страсти к обновленчеству – а от необходимости придать миру какой-то смысл. Степень отказа от культуры модернизма разными теоретиками понимается по-разному. Резкое противопоставление модернизма постмодернизму характерно для Умберто Эко, который отмечает, что наступает момент, когда модернизму дальше некуда идти, так как он разрушает образ, отменяет образ, доходит до абстракции, до чистого холста, до дырки в холсте. Вот почему постмодернизм – это ответ модернизму, раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить иронично, без наивности. В 1960-е годы, апологизируя «Авангард», исследуя роль и значение масс-медиа в современном обществе, «Эко» видит выход в изобретение новых формальных структур, которые могут отобразить ситуацию и стать ее новой моделью». ЭКО предлагает условную лабораторную модель открытого произведения, трансцендентальную схему, фиксирующую двусмысленность нашего бытия в мире. Понятие «открытое произведение» вошло в теорию культуры и искусствоведения. Оно инициировало интерес к тексту и его интерпретации. Итак, постмодернизм отторгает прежде всего модернистские ценности. Что же касается классической культуры, то здесь налицо процесс переосмысления заимствования, эксплуатации уже отработанных форм. Именно в этом ключе следует понимать появление таких новых приемов в художественном творчестве, как интертекстуальность, цитации, нон-селекция и прочее которые сложились в постмодернистский период и нашли свое теоретическое обоснование в концепции Ю-Кристевы, возникшей не без влияния идей М.М. Бахтина и развитые далее Эрбартом. Идея использования прежних форм в художественном творчестве, ибо все уже было найдено, все применено, ставит художник э, по мысли Ж.Ф. Леотара в положение философа, изобретающего новые правила игры. Именно эта способность современного художественного творчества Искусство различные стили, жанры, сосуществование разных форм для основания Вельшу, дало основание Вельшу назвать искусство «школой плюрализма», поскольку главная черта постмодернизма, согласно многим исследователям, плюрализм. Итак, постмодернистское мировоззрение и мировощущение нашли свое наглядное воплощение в художественном творчестве. С одной стороны, искусство стало генератором многих постмодернистских идей, с другой оно стало формой кодирования, трансляции и манифестации этих идей многие черты, присущие постмодернистскому искусству характеризуют не только и не столько его, сколько выражают общую культурную парадигму современности именно в этом ключе следует рассматривать обобщающую классификацию основных характеристик постмодернистского искусства, предложенную американским теоретиком и Хасаном и выражающую, по его мнению культурную парадигму современности первое Неопределенность, открытость, незавершенность. Второе. Фрагментарность, тяготение к деконструкции, к коллажам, к цитатам. Третье. Отказ от канонов, от авторитетов, ироничность как форма разрушения. Четвертое. Утрата «я» и глубины поверхность, э, многовариантность толкования. Э, стремление представить непосредственное, прямое интерес к эзотерическому, к пограничным ситуациям. Шестое – обращение к игре, аллегории, диалогу. Седьмое – репродуцирование под пародию, травести, пастиш, поскольку все это обогащает область репрезентации. Восьмое – карнавализация, маргинальность, проникновение в жизнь. Девятое – перформанс, обращение к телесности, материальности. Десятое – конструктивизм, в котором используется и иносказание, фигуральный язык. 11. Имманентность, в отличие от модернизма, который стремится к прорыву в трансцендентные постмодернистские искания, направлены на человека, на обнаружение трансцендентного и в эманентном. Далеко не все современные теоретики проявляют благодушие в отношении к заимствованиям и конструктивистским новациям в культуре. Резкую критику современной культуры дает жан Бодрияр. В книге «Откровенность зла. Эссе об экстремальных феноменах» 1990-й он оценивает современное состояние культуры как состояние симуляции, в котором мы обречены переигрывать все сценарии именно потому, что они уже были однажды разыграны, все равно реально или потенциально. Мы живем среди бесчисленных репродукций идеалов, Фантазии, образов и мечтаний, оригиналы которых остались позади нас. Например, пишет Бадрияр, исчезла идея прогресса, но прогресс продолжается. Пропала идея богатства, когда-то оправдывавшая производство, а само производство продолжается и с еще большей активностью, нежели прежде. В политической сфере идея политики исчезла, но продолжается политическая игра». Ж. Ф. Лиотар трактует постмодернизм как способ утверждения возможности так называемого хэппининга, мысли философии, искусстве, литературе, политике. В отличие от многих вышеупомянутых авторов, Лиотар не разделяет мнение о резком обособлении постмодернизма от модернизма. Он считает что весьма неудачна периодизация в формах пост, ибо... Приносит путаницу и затемняет понимание природы того или иного феномена и предлагает рассматривать приставку «пост» как «анамнисис», как пересмотр и редактирование предшествующего периода. Понятие «редактируемый модерн» он считает более приемлемым, чем «постмодерн» или «постмодернизм», так как оно устраняет возможность рассматривать «постмодерн» как историческую антитезу модерну. «Постмодернизм», убежден он, уже имплицитно присутствует в модерне. Поэтому постмодернизм – это не конец модернизма, не новая эпоха, а модернизм в стадии очередного обновления. Антитезой модерна является не постмодерн, а классика. В то же время модерн содержит обещ... обещание преодоления себя самого, после чего можно будет констатировать конец эпохи и датировать начало следующей. По мере развития постмодернистской ситуации – Становится ясно, что постмодернизм это неискомый тип сознания для человечества. Это преднахождение новых форм отношений человека с миром, новых ценностей и критериев во всех сферах культуры. Постмодернизм несет в себе не только проблему исчерпанности культуры, которая просуществовала десятки столетий, но и проблемы поиска того, что будет дальше, проблему исчерпанности поиска новых смыслов и принципов грядущей культуры. Поэтому нельзя не видеть позитивных черт, присущих постмодернистскому мировоззрению». «Полагаем, сила постмодернистского мышления именно в признании культурного полифонизма, открывающего простор для подлинного диалога, в открытости исторического познания, в освобождении его от догматизма. Постмодернистская ситуация вносит новый опыт видения и владения своими чужими культурными ценностями, стимулирует интеграцию различных культур, способствует выработке целостного воззрения на мир и формированию единой взаимопроникающей и взаимодополняющей культуры человечества». Одной из самых крупных теоретических работ, посвященных постмодернизму, стала книга Джеймисона «Постмодернизм или логика культуры позднего капитализма». По мнению исследователя, последние годы были отмечены некой обратной аполог... апокалиптичностью, в которой предчувствие светлого будущего сменилось крахом идеологии, в частности марксизма-ленинизма, идей коммунизма, но и одновременно общества всеобщего благоденствия, социальной демократии и так далее Этот крах, по мнению Джеймисона, произошел где-то на рубеже 1950-х-1960-х годов и связан он прежде всего с угасанием столетнего периода эпохи модерна, то есть идеологическим и эстетическим отказом от него – Госмодернизм, как считает Джеймисон, вбирает в себя все то, что относится к деградации кич культуру мысленных э, мыльных опер, телесериалов, дайджестов и рекламы, второразрядных голливудских фильмов, снятых по типу «Слоеного пирога» паралитературы с ее одноразовыми изданиями популярных детективах и любовных историй, кровавых ми мистерий, научной фантастики. Произошло то, что эстетическое производство сегодня Встроилась в товарное производство в целом Бешек, Бешеная экономическая потребность Производства новых волн Еще более конструктивно Совершенных товаром От одежды до сотового телефона С большим динамизмом оборота Капитала предписывает в настоящий момент Все более существенную функцию И место в производстве Эстетическим нововведением и экспериментом Произошла по мысли Джеймисона Фундаментальная мутация Как самого предметного мира Ставшего сегодня набором текстов или симуляции лякров, так и конфигурации субъекта. Все сказанное подводит к характеристике, которую Джеймисон советует называть угасанием аффекта в постмодернистской культуре. Было бы не полагать, согласно Джеймисону, что все аффекты, чувства или эмоции, все субъективные переживания исчезли из новейшего художественного образа. Картина Эдварда Мунка «Крик» является очень образ образцовым выражением модернистских тем отчуждения, отсутствия ценности, одиночества, социального распада и изолированности, настоящей программной эмблемой того, что принято называть веком тревоги. Это прочитывается как воплощение не просто выражения определенного рода аффекта, но еще дальше, как настоящее разрушение самой эстетики выражения, которое, кажется, в значительной мере доминировало в том, что мы называем модернизмом, но исчезло как в силу практических, так и теоретических причин в постмодернистском мире. То, что сегодня называется современной теорией или лучше теоретическим дискурсом, само является по Джеймисону в самом точном смысле постмодернистским феноменом. Из всего сказанного возникает более общая историческая гипотеза, а именно, что такие понятия, как «тревога и отчуждение» и «переживания», которым они соответствуют как в «крике», «Неуместны более в мире постмодернизма, как и психоанализ времен Фрейда, как одиночество, индивидуальный бунт, как безумие вангоговского типа, которые превалировали в эпоху модернизма. Это изменение в динамике культурной патологии может быть охарактеризовано как сдвиг, в результате которого отчуждение субъекта замещается его распадом». Эти термины неизбежно напоминают об одной из наиболее модных современной гуманитаристики тем «смерти самого субъекта, конце автономной буржуазной монады или эго, или индивиду... индивидуума» и сопутствующего акцента на децентрации в виде некоторого нового нравственного идеала или же эмпирического описания этого ранее центрированного субъекта или души. В контексте постмодернистского концепта интересно рассмотреть эволюцию экранной культуры как наглядного отражения постмодернистской ситуации. тенденции и признаки постмодернизма, в частности калажность, цитатность, иронию по отношению к предшествующей эпохе, несложно заметить, в В поздних работах классиков экранного модернизма. л Бунюэля -Бу «Скромное обаяние буржуазии. Этот смутный объект желания». И Бергмана «Фанни Александр». л Висконти «Семейный портрет в интерьере невинный». Ф. Феллини «Город женщин и корабль идет». Джиндер и Фрейд. И последний фильм Тарковского «Жертвоприношение». Все эти, казалось бы, абсолютно разные по тематике и содержанию фильмы. Роднит то, что их авторы печально иронично прощаются с прошлым, выбрасывая на свалку кинематографического истории э, свои творческие иллюзии, идеалы, модернистские фантазии, словом, то, что было когда-то смыслом их жизни. Не случайно во всех перечисленных фильмах витает образ смерти, как некого черного символа. Да и по времени создания эти фильмы совпадают. Рубеж 1970-1980-х х годов, когда в мировой культуре начинаются интеграционные процессы, когда формируется новый тип культуры – постмодернизм. Одним из самых ярких представителей экранного постмодернизма, как известно, является английский режиссер Питер Гринуэй. По образованию он художник. Профессиональную деятельность в медиакультуре начал в 1965 году в Лондоне, в Центральном бюро информации, где принимал участие в создании короткометражных документальных фильмов «Окна», «Дорогой телефон», «Прогулка через Н», «Виртуальное воспроизведение». Парадоксально, что своим учителем Гринвей считает «Инс» сергей Изенштейна, о чем он заявил в газете «Индепендент» в связи с открывшейся в Англии передвижной выставкой, посвященной 90-летию со дня рождения советского режиссера. Но Гринвей, сформировавшийся как художник в 1960-е годы, вобрал в своем творчестве не только элементы советского киномодернизма, но импульсы новой волны киновангарда, шедшей из Парижа, а также традиции английской культуры. Причем традиционно английское в его творчестве – это пристрастие к черному юмору, иронии, подтексту, который в Англии называется недоговоренностью and – «understatement» рационально холодноватый взгляд на мир. Свой интерес к ландшафту, природе, экологии Гринуэй также считает чисто английским. Но, пожалуй, самое главное, что он взял из английской культуры, это любовь к парадоксу. Игре слов и понятий, спокойное восприятие необычного, если соблюдены внешние приличия. На искусстве парадокса строились многие произведения английской театральной культуры. Достаточно вспомнить пьесы Г. Филдинга и Р. Шеридана – О Уайльда и и шоу Английская традиция проявилась у Гринвэя в пристрастии к кровавой мелодраматической истории 17 века, легшей в основу одного из его первых фильмов «Контракт рисовальщика». Герой этого фильма, которого наняли сделать серию видов богатого английского поместья, вскоре будет убит, так как в процессе рисования успел воспроизвести много примет, свидетельствующих о насильственной смерти хозяина дома. Тема чисто английского убийства, воспроизведенная на стерилизованном под 17 век материале, напоминает конфликт фильма blow up э, фотоувеличение М. Антониони, одного из программных произведений эпохи киномодернизма, только вместо фотографа, так и не сумевшего войти в смысл реальности, у Гринуэля действует рисовальщик. На Гринуэля воздействовала не только философия ницше осознанная как смерть Бога, не только теория монтажа аттракционов Эйзенштейна, но и апологетика французского театра абсурда. Ее суть выразил драматург Эжен Эонеско. «Я не могу воплотить форму, не могу, не могу выразить того, что является самым сильным и самым страшным – жизнь и смерть». Американский архитектор из фильма Живот-архитектор 1987, приехавший в Рим для организации выставки, посвященной несуществленным проектам французского архитектора-классициста, выбрасывается из окна собора, оказавшись буквально вытесненным из жизни. От выставки его постепенно от оттирают. Жена его ему изменяет с сценичным интегреганом итальянцам, а сам он обнаруживает у себя неизлечимую болезнь кишечника». Три героини фильма «Отчет утопленников» 1988, мать, дочь и внучатая племянница, носящие одно и то же имя, последовательно топят своих мужей, а в финале у судебного эксперта за благосклонность каждой из них, соглашающегося числить смерти всех троих мужчин несчастными случаями, параллельно происходят еще две смерти девочки и мальчика, подобно хору, комментирующие действия. В финале фильма «Повар, вор, его жена и его ее любовник» 1989. Обнаженный труп мужчины, поджаренный до коричневой корочки, вообще подается в качестве пикантного блюда главному герою, обозначенному в названии вор. До этого была еще одна страшноватая метафора. Убитый... Он же любовник, библиотекарь по профессии, был убит вором весьма неэстетично. Ему в рот затолкали кипу книжных страниц. Вот почему жена в качестве мести предложила вору, приготовленное поваром по его ее просьбе, жуткое блюдо, а после этого убила его за каннибализм. Пожалуй, только в книгах про Сперо 1991 нет такого количества трупов, так как картина снята по пьесе «Буря» Шекспира. Но в следующем фильме «Дитя из Макона» 1993 смертей и насилия предостаточно. Критик А. Дорошевич в статье, посвященной творчеству П. Гринуэ, сравнивает его кинематограф с театром жестокости А. Арто, который создавал особую театральную реальность, вторгающуюся в сердце и чувства, правдивым и болезненным ожогом. Однако это сравнение не совсем верно. Жестокость не является самоцелью для Гринуя, а уж тем более символом устремлений к идеям рока становления судьбы напрямую связанным с театром Арто. Свидетельством тому являются чемоданы Тульца-Люпера – одного из последних шедевров этого культового режиссера. Данная трилогия создавалась с участием кинематографистов Великобритании, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Венгрии, Германии и России. Является частью грандиозного, амбициозного, мультимедийного проекта, который должен состоять из трех полнометражных фильмов 16-серийного ТВ-сериала и 92-х DVD-дисков, художественных выставок, театральных и оперных постановок, а также веб-сайтов, сидирумов и книг. В фильме Питера гринуя снимались такие российские актеры, как Рената Литвинова, Кристина Арбакайте, Лариса Гузеева, Василий Горчаков, Алексей Булдаков, Владимир Стеклов. А в дубляже персонажей участвовали Михаил Швыткой, даниил Дондурей, Виталий Вульф, Кирилл Разлогов и другие. Фильмы «Грину» – это скорее иронично-хладноватая интеллектуальная игра, близкая к эпатажу что делать его культовой личностью в эпохе постмодерна, как и его творчество, вобравшее в себя многие тенденции экранной культуры как 20 так и 21-го веков. В 1980-е годы, когда в России начинается перестройка и рушатся многие авторитеты, постмодернистские тенденции становятся основой не только кино, но и литературы и театра. В. Ерофеев, Т. Толстая, Г. Горин – Л. Петрушевская, Н. Садур, Н. Каляда – вот далеко не полный перечень тех художников, кто вписывается в контекст постмодерна. В кинематографе переходный период точно передают К. Муратова <coughs> «Астеничный синдром», «Перемена участи», «Настройщик» э, и «Дыховичный черный монах», «Прорва», с Соловьев», «Асса», черная роза эмблема печали красная роза эмблема любви дом под звездным небом в хотиненко рой св а сакуров как духовный наследник оттарковского одинокий голос человека скорбное бесчувствие русский ковчег молох телец «Фауст» и другое постмодернистские тенденции в творчестве режиссера очевидны благодаря присутствию его в его фильмах темы смерти и ужаса перед бездной вечности феномен постмодернистской эстетики в медиафилософии это мостик к пониманию постмодернистского сознания постмодернистской политики в эпоху нового витка информационной глобальной революции когда формулируется новая культура новое мышление новый тип личности